Часть 68. Не прошли разведчики двух сотен метров, как снова стали натыкаться на остатки обмундирования. Сначала это были два рейнджера, тела которых будто исчезли во время боя. Их автоматы, которые остались лежать стволами в сторону дивизиона, а также положение шлемов и ботинок, все подтверждало эту версию. Вокруг обрывков амуниции валялись россыпи гильз. Прицелы на оружие были испорчены. Шкалы приборов испарились. Разведчики двинулись дальше и вскоре наткнулись на обмундирование Нортекса. Этот солдат также стрелял в сторону дивизиона. Правда, уже через две недели после пропавших рейнджеров. Присев на сухую траву рядом с капитаном, Браун надеялся, что тот, наконец, примет правильное решение и прикажет отходить. А потом останется только связаться с Феликсом и описать весь тот ужас, который они видели. Браун был уверен, что этого будет достаточно, чтобы им дали добро на десантирование сан -тайгеров. Ну что такое солдаты Нортекса по сравнению с пусть и устаревшими, но настоящими генераторами огня? Да, они отличные ходоки и могли двигаться целые сутки без отдыха. Они великолепно стреляли и без раздумий вступали в бой с превосходящими силами партизан. Но их интеллект и тренированные тела – ничто против какой-то хитрой химии, которую применяли здесь коварные враги. Может, это какой-то газ, который не распознают датчики фильтров. А может, даже бактерии. Ведь были же случаи, когда карантинные службы не справлялись со своими обязанностями, и контрабандные пришельцы – С других планет выкашивали целые города. Давно это было, но все же. «Капитан», – позвал Браун. Альварес повернулся к нему, но не сказал привычного «да, сэр». «Капитан, вам не кажется, что их уничтожили какой-то эмульсией, типа нанофорса?» «Судя по тому, что не осталось даже костей, сэр, это может быть биофорс». «Может и так, но... насколько мы подготовлены к этому?» «У нас теперь новые фильтры, сэр». «Новые?» Браун попробовал подышать через фильтр, пытаясь по-новому оценить вкус воздуха. «Деревья здесь выглядят какими-то больными, капитан, вам не кажется?» «Трудно сказать, сэр. Здесь солончаки и гипс. Растениям приходится трудно». «Это да». Кивнул Браун, чувствуя, как у него намокает спина. Опять это жуткое ощущение взгляда в спину. Он попытался представить, насколько хорошо видим со стороны и как далеко. Вызванный в воображении образ нарисовался очень легко, ярко и отчетливо. Браун увидел свой шлем, наплечники и сутулиную фигуру, рядом со стоявшим на одном колене капитаном Альварасом. на правом наплечнике которого сидел зеленый таракан. А еще поверх воображаемых картин Браун заметил какую-то странную шкалу в угловых координатах. Когда майор понял, что наблюдает себя со стороны, он спохватился. И картинка исчезла. «Это просто наваждение какое-то, от переутомления», подумал Браун и судорожно сглотнул. «Я не мог видеть себя сзади, не мог». «Вперед!» – скомандовал капитан и двинулся первым. «Вперед так вперед!» – покорно согласился майор и, подняв глаза, на правом плече капитана увидел зеленого жука, который шевелил усами и был рад возможности прокатиться. «Этого не может быть!» – произнес про себя Браун и закрыл глаза в надежде, что таракан исчезнет. Но тот продолжал сидеть на капитанском наплечнике. как будто дразня майора Брауна и намекая на его неполноценность. Не в силах больше сопротивляться страху, Браун резко повернулся и скинул автомат, тем самым переполошив всю группу. «Что там?» – спросил капитан, оказавшись рядом. «Ощущение какое-то неприятное», – ответил Браун. «У вас тоже?» «Да, как будто кто-то в спину смотрит». «Сэр...» Прозвучало по радио. «Слушаю», – отозвался капитан. «Тут еще один наш. Случай совершенно особенный». Это был голос одного из солдат, которые шли впереди группы. Именно они находили обрывки обмундирования. «Ну что, майор, идемте». «Идемте, капитан», – отозвался Браун и медленно опустил автомат. Он не был уверен, что опасность миновала, однако стрелять было не в кого. И они снова пошли вперед до того места, где в низком, почти насквозь просматриваемом кустарнике, их ждали двое с передового звена. В нескольких шагах от них лежал солдат Нортекса. Но, в отличие от других подобных находок, он выглядел почти полностью сохранившимся. И тому имелись свои причины. Это были остатки Киборга. Его комбинезон был располосован в нескольких местах, на животе и ногах, но внутри остались лишь отвердевшие биозаменители и механические приводы. Некоторые из них были сорваны с креплений. «Ничего себе!» – произнес майор и покачал головой. «Он никогда не видел ничего подобного. У вас что, служат киборги?» Капитан не ответил. Для него это оказалось не меньшим сюрпризом. «Я думаю, сэр, от нас это не зависит. Киборга может оказаться любой из нас». «Нет-нет, я за себя отвечаю. Начал было майор, но вспомнила о своем странном видении. Может, это потому, что он киборг?» «Но даже если и киборг, как можно видеть себя сзади с расстояния в 30 метров?» Со стороны дивизиона послышалась музыка. Через громкоговорители транслировался марш стальных колонн. Обычно этот марш включали на торжествах или даже в обед, когда подразделения шли в столовую. «У них обед», — сказал майор. «Видимо так, но почему-то поздновато». Солдат передового звена поднял руку, запрашивая команду. Капитан кивнул, и звено снова двинулось в сторону дивизиона. «Все медленнее и медленнее. Все осторожнее». «Через 300 метров должен быть охранный рубеж», — сказал капитан. «А если там никого?» Вроде бы капитан начал отвечать, но Браун его не слушал. Он снова чувствовал холод. Щекотание между лопаток и чье-то назойливое внимание — которая то упиралась в него всей своей силой, то проходила мимо. «Ну-ка, Джекоб, давай еще раз», – сказал себе майор и снова, без видимых усилий, вызвал знакомую картинку. «Вот это он. Вот капитан. А рядом остатки киборга. В этот раз точка наблюдения была смещена во фланг, однако все прекрасно просматривалось». Внезапно картинка исчезла, и Браун попытался ее вызвать снова. У него это почти получилось. Однако неожиданно воображаемый экран пересекла красноватая надпись. «Нелегальное подключение, в доступе отказано». Браун глуповато улыбнулся. Неужели это сумасшествие? Нет, самой надписи, конечно, не было. Была лишь абракадабра из непонятных значков. Но Браун уловил смысл написанного. Как уловил, непонятно. «Вперёд!» – произнёс капитан, и все стали красться по сухой ломкой траве. И Браун тоже, держа автомат на готове, но думая лишь о странной игре своего воображения. И это удивительное «в доступе отказано» так поразило его, что майор почти забыл о страхе. Кусты становились все реже и суше, и все больше на них оказывалась паутины. Майор видел, как над малорослыми кустиками умело перемещались солдаты. Один, два, три, четыре, пять, потом их стало четыре, а потом три. И никаких выстрелов, никакого шума, если не считать марша стальных колонн. Вот уже ни одного солдата на открытом месте. только жуткие, оплывающие кочки. «Огонь!» – срывающимся голосом закричал капитан. Из десяток джетов ударились в пространство. Трассы пули гранат, закручиваясь спиралями, понеслись вперед. Загрохотали частые взрывы. В воздухе зашипела шрапнель. Казалось, под этим шквалом огня не уцелеет никакой враг. Однако один за другим упали еще двое солдат, Потом еще один, совсем рядом. Отходим! – скомандовал капитан, и спецназовцы стали быстро отступать, прикрывая друг друга. Браун тоже стрелял, сменял магазины и снова стрелял, но нападающих врагов не видел, а бойцов Нортекс становилось все меньше. Поняв, что нужно спасаться бегством, Браун развернулся спиной к дивизиону и помчался, что было духу. Он прыгал через кочки – Он петлял между кустами, он менял направление, когда чувствовал на себе чье-то внимание. Но как ни старался, преследователи от него не отставали. Они были рядом, Браун чувствовал это. Он понимал, что ему осталось совсем немного. Прыгнув в яму, оставшуюся от корней упавшего дерева, он торопливо сменил пустой магазин, дослал патрон и прислушался. Выстрелов нигде слышно не было. Никаких криков, шагов, шума борьбы. Но опасность никуда не делась. Браун ее чувствовал. Майор снова попытался представить себя чужими глазами. И вот оно. Край его ямы. Остатки сгнившего пня, какие-то муравьи, засохший гриб. Но самое главное, он понял, откуда за ним следят. Выглянув из ямы, Браун скинул автомат и дал короткую очередь по кусту с желтоватыми цветами. Пули прошили его насквозь, прихватив нечто невидимое. Это нечто колыхнулось, словно отражение в воде, а в тех местах, где его пробили пули, разошлось кругами. Майор выскочил из ямы, расстрелял в куст остатки магазина и, что было сил, понесся в сторону джунглей. Он летел, как ветер, несколько раз падал, скакивал и снова бежал. Когда уставал, таился, пытаясь снова подключиться к таинственному каналу, но у него больше не получалось. Он бежал сколько мог, отдыхал и снова двигался, пока не стало настолько темно, что пришлось остановиться. Найдя подходящую ямку, Браун улегся в нее, Положил рядом автомат и вскоре уснул, ничуть не боясь того, что по его комбинезону бегали гигантские пауки и ядовитые сороконожки.